32. -й. Цари солнечного рода у Уикшваку первенца ману было сто сыновей и еще один. Старшего из них звали Викукши Однажды отец послал его в лес добыть охотой мяса для жертвоприношения. Царевич убил в лесу много оленей и другой дичи. Но возвращаясь домой с тяжелой ношей, он устал и сделал привал по дороге. Чтобы подкрепиться, он съел убитого им зайца, а затем продолжал свой путь и благополучно принес домой свою добычу. Но верховный жрец Икшваку, великий мудрец Васиштха, отказался осветить дичь для обряда, ибо царевич осквернил ее, когда положил рядом с нею запретное мясо зайца. Икшваку Разгневавшись, изгнал сына. С той поры тот получил имя Шашада Зайцеед. Но когда Икшваку умер, Шашада вернулся в столицу и воцарился на троне государей солнечного рода. Сыном и преемником Шашады был Пуранджая, прославившийся своей отвагой и могуществом. Как раз в то время в Трита-юге. В Серебряном веке разразилась новая война между богами и асурами, и боги в той ужасной войне потерпели поражение. Они прибегли за помощью к Вишну и восславили его. «Я знаю, зачем вы пришли ко мне», — сказал им сострадательный Вишну. «Победить врагов ваших может только земной царь Пуранжия, потом Ману. Частью моего существа я войду в его плоть и его рукою помогу вам победить сынов Дити. Но вы должны во всем содействовать Пурандже и исполнять любые его желания. Выслушав слова Вишну, бессмертные боги поклонились ему с благодарностью и поспешили сойти на землю, где они явились к Пурандже и обратились к нему с такой речью. «О, прославленный воин, мы пришли к тебе, чтобы заключить с тобой союз против наших врагов. Будь милостив и не разочаруй надежд, которые мы возлагаем на тебя». «Я согласен», — ответил им внук и кшваку. «Но пусть Индра, властитель небесного царства, понесет меня в бой на своих плечах. Такое условие я ставлю для нашего с вами союза, о боге Боги поразмыслили и сказали Пуранджии, что ради победы над врагами они согласны на все. Тогда Индра превратился в могучего быка с горбом на спине, и Пуранджия воссел верхом на него. Индра в обличии быка понес его в бой и, отважно сражаясь, Пуранджия разгромил войско асуров и обратил его в бегство. Асуры были разбиты на голову, и боги вернули себе власть над вселенной. А победоносный Пуранджия, поскольку он одолел врагов, восседая на горбу божественного быка, получил с той поры прозвание какутстха что означает «восседающий на горбу». Потомки какутстхи были великими царями, владевшими многими странами вселенной. Правнук его правнука, царь Шраваста, основал славный город Шравасти на берегу Ганги и правил в нем доблестно и мудро долгие годы. Внук Шравасты, Кувала Яшва, прославился победой над страшным демоном Тхунтху, досаждавшим великому подвижнику Уттанке. Демон этот жил, спрятавшись глубоко в песке, но от его движений Сотрясалась земля, и песок засыпал священные огни в обителях благочестивых отшельников. Царь кувалаяшва яшва пришел на помощь отшельникам со всеми своими сыновьями, а было их у него двадцать тысяча. Общими усилиями они разрыли песок и добрались до логова Дхунтху. Но в битве с ним от огненного дыхания демона погибли все сыновья царя, Кроме троих. Кувалаяшва же умертвил зловредное чудовище и после этого стал прозываться Дхундхумара, убийца Дхундху. Старшего из уцелевших сыновей Дхундхумары звали Дритхашва. Потомком Дритхашвы в пятом поколении был знаменитый царь Прасенаджит, который взял в жены царевну Гаури из рода Пуру. Она родила ему дочь Ренуку, которая стала потом супругой великого мудреца Джамадагни из рода Пхригу и сына нареченного Юванашва. Но потом Гаури навлекла на себя недовольство мужа своим непокорством, и он проклятием обратил ее в реку Бахуда, которая и поныне протекает в северной стране у подножия Хималая, обители снегов а у юванашвы не было сына и он очень горевал он обратился с просьбой о даровании потомства к святым мудрецам и они тронутые его горем учредили ради того жертвоприношения которое длилось несколько дней и ночей и вот однажды ночью мудрецы поставив на алтарь сосуд со священной водой ушли отдыхать а после полуночи царь Юванашва проснулся на своем ложе и почувствовал жажду. Не желая тревожить никого из приближенных, он стал искать питье и увидел сосуд с водой на алтаре. Он выпил ее. Когда мудрецы вернулись и увидели, что сосуд пуст, они сказали, царица, которая выпила эту воду, родит могучего и доблестного сына. Тогда царь сказал, Это я по неведению выпил воду, и в чреве Юванашвы зачался плод. Ребенок вырос, в его чреве их должное время вышел на свет через правый бок государя. «Кто же выкормит дитя?» — сказали тогда мудрецы. Тут явился между ними сам Индра и молвил, «Я буду ему кормилицей». Он сунул указательный палец в рот младенца, и тот принялся сосать и стал высасывать Амриту из пальца бога. Ему дали имя Манхатар. И Манхатар вырос и стал могущественным государем, чьи владения простирались от восхода до заката солнца. Ему принадлежали все земли, озаряемые его лучами.